О Генри из сборника коловращения. Так живут люди. Редкая молодая парочка в великом городе Блефа, в скобках, так О Генри нередко величает Нью-Йорк, начинала свою супружескую жизнь с большими данными для счастья, чем мистер и миссис Клод Терпин. Во-первых, они не чувствовали особенной враждебности друг к другу.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 «Стыдитесь своих подозрений, мистер Терпин!» «Да вы защищать их!» Воскликнул Терпин. Вивьен никогда не увлекалась тотализатором и не ставит на лошадей. Здесь, должно быть, происходит что-то странное и не совсем непонятное. «Ничего, кроме Броунинга», — сказал начальник. «Да вот, послушайте». «Танатопсис на одну голову», — провивел человек у телефона. «Это не из Бронинга, а из Лонгфелло».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 за которым поспешил полицейский капитан. Сцена, которую они увидели, долго оставалась в памяти Терпина. Около двадцати богато и модно одетых женщин, среди которых было много красивых и утонченно изящных, сидели за маленькими мраморными столиками. Когда полиция взломала двери, женщины стали кричать и метаться во все стороны, точно пестро оперенные птицы,